«Старая развалина, а не магнитофон», — фыркнул бабусь. Не выдержав Зося выскочила из комнаты, хлопнув дверью. Я тоже не выдержала, хотя и клялась себе не реагировать на бабуся. «Некоторые любят старые развалины», — заметила я философски, пытаясь одним глазом смотреть на бабуся, а другим на белую глисту, которая была старше меня на два года, а толще на все двадцать.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 И о других подобных подвигах ее слышала, лишь бы мужик был состоятельный. Глиста гналась за богатством без удержу и без зазрения совести. Так что бабусь имеет то, что заслужил. — Пойду-ка я спать, — сказала Алиция. — Мне ведь и в самом деле с самого утра надо ехать в Виборг. Надеюсь, сегодня больше уже ничего не случится.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 Я отнюдь не разделяла Зосяной уверенности насчет отсутствия Эдикова письма в тех местах, которые мы с ней обшарим, и полиция могла свести насмарку всю нашу работу, перекладывая с места на место, как это у нее водится, вещи уже в ходе наших поисков. Тем не менее, я послушно принялась за дело. Начали мы с подвала, и, покончив к вечеру с мастерской, с ног валились от усталости. Мы перетряхнули весь шкаф Торкеля с его рисунками, осмотрев каждый рисунок каждую бумажку. Проверили все полки с огородным инвентарем. Перебрали тысячи каких-то бебехов в картонных коробках. Просеяли искусственные удобрения и чуть не на кусочки разобрали катафалк. Педантично исследовали каждую простыню и наволочку, каждое полотенце. И теперь могли поклясться, что Эдикова письма в мастерской нет. а Разве что это ненормальная сорвала паркет с пола, спрятала под ним письмо, а потом уложила его обратно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 Энергично запротестовала Эва. «Не мой!» «Ладно, ладно, не твой. Чем он занимается?» «Ох, откуда я знаю? Мне ведь это не интересно Но он просто деловый человек. Какие-то дела, бизнес. Плевать я хотела на его бизнес и его деньги». Молнией мелькнула мысль, хорошо бы над Жузеппо напустить белую глисту. Но я тут же спохватилась.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 И она сидела молча, чувствуя себя очень неловко. А полицейский продолжал оказывать на нее давление. «По не ведать, кто он есть. По не ведать, по что он ищет. А с жажду ведате. Вещай!» «Не совсем так. И вовсе я не знаю, что он ищет. Я могу лишь догадываться. А догадки — мое личное дело. Они могут быть неправильными. И не знаю я, кто убийца. Знала бы, так сказала». Нахмурив брови, господин Мульгарт смотрел на нее с выражением величайшего неодобрения и продолжал обличать громким голосом. «По что, пане, не давать алкоголь для гость головой скорбной? А сразуметь, польский. Мое ухо слышало Гость возжелал алкоголь, пани не давать. пани не возжелаху отверстие вместилища алкоголя, имея приз на Наполеон». Убивец уготавляху эксплозия, а щипа не имея весь сию». Алиция с возмущением опровергла обвинение в том, что она якобы знала о подготовленном взрыве шкафчика или того хлеща, сама приготовила покушение на бабуся. Не знаю, удалось ли ей убедить полицейского в своей невиновности. «А с глаголю, в оно же время, по что пани не, не давать алкоголь для ради гости?»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 велоб обиделся надо признать не без оснований покинул наше общество и вышел в сад немного постыть господин мульгарт вернулся к волнующей его теме убивец воз желаху лишить пани живота обратился он к коалиции убивец ходите окрест на круги своя яко имеющий причину. он ищет да обрящет Озвнял глаз у пани вещейй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 Прямо сейчас, — ядовито поинтересовалась Алиция, — и со всеми подробностями. А почему нет? Сегодня у нас просто на удивление спокойный вечер. Никого не убили, бабусь и белая глиста сидят спокойно в своей комнате, не мешают. Мне помешали закончить господин Мульгард и Зося. Они оба как-то одновременно встрепенулись, и их вопросы прозвучали дуэтом. Полицейский. — Прошу прощения, белая что?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 вздохнула зося похожим согласилась я но может немного погодя господин Мулькарт, хотя и чувствовал себя тоже смущенным однако не забывал об интересах следствия что белая пани глаголить белая белое что белая глиста пояснила алиция так зовут эту даму а произнес полицейский дне вот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 Его яркий луч осветил Павла, без одной ноги, отчаянно мечущегося в янь. С громким воплем Зося бросилась к нему. — Стой! — приведи виде ее заорал Павел. — Не подходите! оль брюки разорвал!